Глава семнадцатая. Аристарх не смог сдержать копившуюся внутри ярость. Он резко развернулся и, взревев, как раненый зверь, опрокинул небольшой столик, что стоял у стены. Хрупкая ваза, упавшая с него, со звоном разбилась. Одного стола показалось мало, и вскоре в стену полетел стул, за ним второй, и апогеем стал шкаф, с диким грохотом рухнувший на пол. Аристарх создал такой шум, что казалось, будто кто-то крушит здание Академии. Что случилось? В комнату вбежал Кристофер, уверенный, что между двумя высокородными драконами произошла стычка. «Арис, ты...» «Это мразь!» — прошипел черный дракон, перебивая друга. «Эта мразь решила оспорить наш с Машей брак. Ты понимаешь? Эта дурында наплела ему невесть что?» — попросила защиты. А Натаниэль с радостью воспользовался этим случаем, понимаешь? — Да, да, только успокойся, — быстро заговорил Кристофер. — Ваш брак нельзя расторгнуть. Чего ты так распереживался? Он сказал, что не признает мою опеку над Шафат. Прорычал дракон, и вновь у него зачесались руки. Захотелось что-нибудь срочно разломать, разбить или выкинуть. Мол, наш брак недобровольный, а значит, есть сомнения в его законности. «Сволочь! Урод! Да как он посмел пойти против меня и моей жены? Кто такой этот Натаниэль, чтобы вставать между нами?» «Но ведь без согласия Марии он бы никогда на такое не осмелился», — нахмурился Кристофер. «Он попытался рассуждать логически. Значит, твоя Шафат поддерживает его идею?» «Он сказал, что она чуть ли не в ногах у него валялась и умоляла защитить от меня». С досадой и болью в голосе воскликнул Аристарх. «Мария что, настолько глупа, что не понимает простых вещей? Неужели ей не вдомек, что глава ее родного клана попросту играет с ней? Он игнорировал просьбы Михаэля защитить его дочь, а как только у Марии обнаружился дар, так сразу прилетел. «Я думаю, твоей жене хватит ума это понять», — медленно произнес Кристофер. «Дело в другом». Для нее союз с Натаниэлем и принятие его опеки, пусть и с оговорками, предпочтительнее, чем брак с тобой. — Да неужели? — ехидно прошипел черный дракон. — Да, она предпочла довериться Натаниэлю и принять его помощь, потому что боится тебя. Он для нее меньшая угроза, чем ты. Тебя она боится больше. Ты так говоришь, как будто согласен с ней. — прищурился Аристарх. — Я ее понимаю, — не стал скрывать золотой дракон. — Тебе нужно не на Натанеэля сердиться, а наладить отношения со своей Шафат. Как только вы перестанете бороться друг с другом и станете одним целым, все проблемы решатся. — А я что, против этого? Да я только и делаю, что пытаюсь достучаться до этой ненормальной. А ей все не так. — Арис, — устало вздохнул Кристофер. Я не знаю, как донести тебе свои слова. Ты борешься с Машей. Пытаешься на нее давить, запугиваешь и притесняешь. Ей это не нравится. Она сопротивляется. И вполне понятно, что нашелся кто-то, готовый ей в этом помочь. Ты сам подвел все именно к такому сценарию, Арис. Убирайся отсюда!» Резко приказал ему дракон, указывая на дверь. Кристофер замер лишь на секунду. Лицо его окаменело. Не сказав ни слова, он решительно вышел, оставив друга в одиночестве. Аристарх устало застонал и опустился на диван. За что ему все это? С появлением Шафат все в этой жизни пошло наперекосяк. Отовсюду сыплются проблемы. Теперь Мария отгородится от него щитом в виде красного клана, который стремится лишь использовать легковерную полукровку в своих меркантильных целях. Она окружила себя теми, кто будет выступать против их воссоединения. Значит, нужно позаботиться о том, чтобы в окружении Шафат был кто-то, кто будет склонять ее к правильным мыслям. И, кажется, Аристарх уже знает, кто идеально подойдет на эту роль. Утро ознаменовалось приходом отца. Едва я успела позавтракать, а завтрак в лазарете довольно ранний, как он уже примчался ко мне с горящими глазами. Первым делом папа крепко обнял меня и поцеловал в щёчку. — Машка, как же я переживал за тебя! — произнёс он таким тоном, что я сразу поняла. Отец не спал всю ночь. — А почему вчера не пришёл? Я так ждала, насупилась, понимая, что ужасно соскучилась по своему старику. — Меня не пускали, — ошарашил меня отец. — Вчера вокруг тебя собрался целый консилиум. В основном спорили Аристарх и Натаниэль сошлись на том, что будут общаться с тобой по очереди. Мне запретили ходить к тебе, а потом сказали, что ты уже спишь. Но я и решил не будить тебя и подождать до завтра. Натаниэль сказал мне, что защитит от Аристарха. С улыбкой сообщила, я надеюсь обрадовать отца, но он лишь устало кивнул. Знаю, мы с ним и с Крастером это обсуждали. Даже Аристарх уже в курсе. После долгих споров было решено. Как почетная студентка Академии, ты имеешь право находиться здесь столько, сколько пожелаешь. Деньги за твое обучение целиком заплатит императорский дом. Натаниэль взял на себя обязательства по твоей защите от посягательств Аристарха. Фактически Академия теперь для тебя... Настоящая крепость, Машка. Это то, чего я пытался добиться долгие годы. Аристарх потерял рычаги прямого давления на тебя, теперь все будет по-другому. Главное, ты выздоравливай, поправляйся, чтобы я был абсолютно спокоен за тебя». Папа вновь обнял меня, крепко прижав к своей груди. «Вряд ли такое положение вещей устроит моего муженька», с грустью заметила я. «Он не успокоится. У него теперь только один выход заполучить твое расположение. Ваш брак никто не аннулировал, просто он пока приостановлен». Вот и получается, что для зятька ничего не остается, кроме как показать тебе, что он действительно хочет стать твоим мужем. Будет забавно за этим наблюдать. Тебе так не кажется? Ты правда веришь, что он способен измениться? С сомнением спросила я. Я вырос в этом мире, Маша, вздохнул отец. Я не раз видел, как ради любимых женщин драконы творили такие вещи, о которых нормальному человеку и подумать страшно например, решались на воровство?» — спросила я, наградив папу насмешливым взглядом. «И не только», — буркнул папа. «Как мне вести себя с ним?» — пожала плечами я. «Если Аристарх не будет на тебя давить и угрожать, просто веди себя как обычно. Постарайся узнать его, понять. Ведь, в конце концов, боги не зря сделали вас парой. Возможно, что у вас с ним что-то и сложится». Мне не верится, что этот напыщенный дракозел способен на какие-то чувства или поступки. А ты постарайся это узнать, — посоветовал отец. Если же он и дальше будет вести себя так нагло, я добьюсь развода для вас. В любом случае, теперь у тебя есть защита, а это уже немало. Теперь ты хозяйка положения, а не он. Аристарху ничего не остается, кроме как начать завоевывать тебя, дочка». — Возможно, у него это получится, — подмигнул мне отец. — Не знаю, папа, не знаю, — скептически покачала головой я. Аристарх сидел в разгромленной гостиной в ожидании. Он отправил приглашение своему возможному союзнику и теперь гадал, получится ли осуществить задуманное. Это единственный дракон в окружении Марии, на которого у него есть прямые рычаги давления. К тому же те условия, которые он намерен предложить, могут быть выгодны им обоим. Да, этот хам и подлец способен убедить Машу не отталкивать Аристарха. Вот только самому черному дракону было ужасно противно общаться с ним. На подоконнике послышались подозрительные звуки, напоминающие скрежет. Хм. Аристарх ожидал, что он явится через дверь, Но, видимо, новое тело существенно изменило привычки бывшего дракона. Глава черного клана открыл окно, и в гостиную ловко впрыгнул огромный кот непримечательного серого окраса. Ха! Видите это, и сдерживать смех было непросто. Как он растолстел за эти годы! А ведь когда-то Рафаэль славился своей мужественностью и красотой. да Вот что делает с драконом миска молока. И мягкая лежанка. «Зачем звал?» Плохо скрывая неприязнь, спросил кот, запрыгивая в кресло. И располагаясь на нем, он устремил на Аристарха надменный, полный презрения взгляд. Черному дракону сразу расхотелось над ним смеяться. Одного взгляда в эти янтарные глаза хватило, чтобы понять. Внутри этого кота все так же живет настоящий огнедышащий дракон. «Есть разговор». Спокойно ответил Аристарх. — Я уже слышал, что Натаниэль прищемил тебе хвост. С гадкой улыбкой произнес Рафаэль, если коты вообще могут улыбаться. — И на тебя найдется управа. Глядишь, допрыгаешься, и тебя доброжелатели превратят в жабу или козла. — Ты говори, да не заговаривайся. Метнул в него предупреждающий взгляд Аристарх. — Я не ты. Я никогда не опущусь до подлого воровства. И вообще, я бы на твоем месте был поласкивее и помягче. Я хочу предложить тебе очень выгодную сделку. — Дай угадаю, — воскликнул Рафаэль. — Ты предложишь мне стучать на племянницу в обмен на возвращение в прежнее тело. Аристарх презрительно фыркнул. — По-твоему, возвращение тебя, вора и изменника, в драконе вид будет стоить так дешево? И не надейся. Я верну тебе прежний облик на гораздо более серьезных условиях. И то, если ты будешь выполнять их неукоснительно. — Интересно послушать, — вздохнул Рафаэль. — До чего же тебя жизнь довела, Арис? Вынужден договариваться с такими отбросами, как я. Что, неужели больше никто не может помочь тебе уложить мою племяшку в постель? добрось да ты же просто секс-машина. Поговаривает, что за продвижение по службе... Ты требуешь к себе в постель дочерей тех, кто эти должности просит, а тут какая-то жалкая полукровка. — Довольно! — резко оборвал его Аристарх. — Прикуси язык, пока я его тебе не обрезал. — Если ты не намерен со мной сотрудничать, то проваливай отсюда, паскудный предатель. Казалось, еще немного, и он метнет в кота чем-то тяжелым. — Ладно, не кипятись, — ухмыльнулся Рафаэль. Говори. Что там у тебя за условия? Во-первых, ты докладываешь мне о том, что происходит с Марией. Подтвердил догадки катари Аристарх. Я должен знать, с кем она общается, что делает перед сном и что говорит обо мне. Во-вторых, ты должен ненавязчиво вкладывать ей в голову мысли о том, что рано или поздно она вернется к законному мужу. Поэтому нужно принимать мои ухаживания и попытки к примирению. В-третьих, Ты будешь докладывать не только о ней, но и об ее окружении. Следи за ними, подслушивай разговоры. Если кто-то задумает что-нибудь против Марии, ты должен тут же сообщить об этом мне. Естественно, сам факт того, что ты работаешь на меня, должен быть строго скрыт от моей шафат. В случае, если твои усилия помогут нам воссоединиться, я... Так и быть, верну тебе прежний облик но с условием, что ты исчезнешь с горизонта и уедешь жить в какой-нибудь отдаленный уголок Империи, подальше от моих глаз. Хм, то есть даже в случае успеха я буду вынужден расстаться со своей семьей и кланом? — Именно, — уверенно подтвердил Ристарх. — Я подумаю над твоим предложением. Сквозь зубы процедил кот, надменно отвернув голову. — Нет времени думать, — отрезал черный дракон. Принимай решение здесь и сейчас. Я не намерен ждать. Если я откажусь, у тебя больше не останется никого, кто мог бы влиять на Машу, — заметил Рафаэль. Я бы на твоем месте не вел себя, как полноправный хозяин положения. Я нужен тебе не меньше, чем ты мне. Не преувеличивай, — поморщился Аристарх. Не будет тебя, найду другие способы. Незаменимых не бывает. Ну, — протянул кот. — Пожалуй, имеет смысл согласиться. В конце концов, я ничего при этом не теряю. Маша и так у меня на глазах. А если я буду всего лишь рассказывать тебе о ее бессмысленном трепе, хуже никому не будет, я согласен. Но где гарантия, что ты не обманешь? — Не суди по себе, — презрительно бросил Аристарх. — Я даю тебе свое слово, что выполню все обозначенные условия, если ты будешь неукоснительно соблюдать их. Так что? «По рукам», вздохнул Рафаэль. «Если это все, я пойду. У меня много дел». Не сказав больше ни слова, кот выпрыгнул в окно и скрылся в ночи. Аристарх еще некоторое время сидел на диване, обдумывая ситуацию. Рафаэль согласился достаточно легко. Он ожидал, что кот будет упрямиться и попытается выторговывать себе более выгодные условия. Что ж, оно и к лучшему». Эта творишка постоянно находится рядом с Марией. Он знает ее, и, что немаловажно, она ему не безразлична. Есть один существенный минус. Рафаэль не присутствует рядом с Шафат в те моменты, когда она на занятиях или того хуже выходит за пределы Академии. Случай с нападением вампиров все не шел у Аристарха из головы. Конечно, он разобрался с ее обидчиком и заставил его публично извиниться. Но все это было сделано потом, после самого инцидента. Сам Аристарх не может постоянно быть рядом. Это попросту невозможно. Если бы Мария находилась в его дворце, этот вопрос не пришлось бы даже рассматривать. В его доме никто не посмел бы ей навредить и открыто бросить вызов черному дракону. Невольно вспомнился случай, когда его собственная мать ударила Шафат в ее первый день пребывания в его дворце. Когда Аристарху сообщили об этом, он тут же вызвал мать к себе в кабинет и отчитал ее, как девочку. Она пыталась оправдываться, но черный дракон был неумолим. Никто не смеет поднимать руку на шафат. Он лишил свою мать содержания сроком на месяц, а на следующие два месяца сократил сумму положенных по закону выплат вдвое. Такое больше не должно повториться. Если кто-то вновь попытается напасть на его шафат, Он получит решительный отпор. Его жена не должна пострадать, а значит, нужно, чтобы рядом с ней находился кто-то, кому можно доверять и кто способен ее защитить. «Кристофер!» — мысленно позвал черный дракон. хорош ждутся, иди сюда!» «Есть очень важный разговор». «Ты уже успокоился?» — послышался в голове обманчиво спокойный голос золотого дракона. «Да, иди быстрее». Через пять минут Кристофер, как ни в чем не бывало, вернулся в его кабинет и встал возле дивана, на котором развалился хозяин комнат. — Ну, — недовольно спросил гость, — чего изволите, господин? — Прекрати, — поморщился Аристарх. — Ты же знаешь, я терпеть не могу, когда ты зовешь меня господином. — Знаю, — пожал плечами Кристофер жеманно добавил, — мой господин. — Что мне сделать, чтобы ты перестал обижаться, как девочка? — вздохнул Аристарх. — Думаю, одного выходного будет вполне достаточно, — миролюбиво ответил Крис. — Я давно не был в столичных домах отдыха. — Черт с тобой. Бери два выходных, — махнул рукой Аристарх. — Теперь у тебя поменяется график. — Я слушаю, — добродушно произнес золотой дракон, падая в кресло. — Что ты опять задумал? — Моей шафат нужен охранник, — без обиняков заявил Аристарх. Она постоянно находится в окружении неизвестных мне людей, оборотней, вампиров и прочих. На нее могут напасть, обидеть, ударить. А я, в силу занятости, не смогу ее защитить. — Твоя женушка кому хочешь, надает тумаков, — хохотнул Крис. — Она здоровенного дракона в ногу ранила. Думаешь, после этого кто-то посмеет к ней лезть? — Не хочу проверять, — мрачно произнес черный дракон. — Мне важно знать что рядом с ней находится мой человек. — Причем тут я? — не понимал Кристофер. — Я внедрю тебя в Академию в качестве студента. Твоя задача — быть рядом с Марией, все время крутиться поблизости, а в идеале и вовсе втереться ей в друзья. Ты должен быть рядом с ней в столовой, на переменах и в те моменты, когда она решит прогуляться в город за покупками. — арис да это бред! — всплеснул руками Кристофер. — Посмотри на меня. Какой из меня студент, черт возьми? — Сбрей бороду, — пожал плечами Аристарх, рассматривая друга. — Сделай короткую стрижку. Двигайся более расслабленно, а не так, будто в любой момент ты готов отразить атаку. Одежду тебе подберем попроще. Оружие будешь носить в потайных карманах. Вполне сойдешь за старшекурсника. — И как ты объяснишь мое появление другим студентам? — упорствовал Кристофер. — На старшие курсы просто так не переводят. К тому же многие студенты — дети высокопоставленных родителей. Они могли видеть меня рядом с тобой. Да и в Императорском дворце я не редкий гость. Меня узнают. — В простой одежде, побритым и подстриженным тебя никто не узнает, — возразил ему Аристарх. — Легенду придумаем. Скажем, что ты был на домашнем обучении. Неважно. Крис, главное, чтобы Мария всегда была у тебя на глазах. Кому еще я могу доверить столь ответственное задание? Только тебе, своему самому близкому другу. — Мне надо подумать, — буркнул Кристофер. — Я не ожидал, что ты предложишь мне вспомнить молодость. Пары, тренировки, учеба. — Черт, я взрослый мужик. Я отвык от всего этого. — Ты забыл одну приятную деталь. Молоденькие студентки. Многозначительно ухмыльнулся ему Аристарх. — Нужны мне эти малолетки. — поморщился золотой дракон. — Я предпочитаю опытных женщин, а не этих козявок, у которых в голове одни принцы на пятнистых леопардах. Так что придумай какие-нибудь другие плюсы в этой ситуации. Освежишь свои знания в боевых искусствах, — предположил Аристарх и тут же рассмеялся своим словам. — Я сам преподаю их, когда дел не слишком много, — улыбнулся Кристофер. — Разве что в академии я смогу что-нибудь подслушать, и узнать от детей то, что никогда не расскажут их родители. «Вот видишь, ты сам нашел себе новое задание», — хлопнул в ладоши черный дракон, поднимаясь. «Вот за это ты мне и нравишься. Итак, раз ты согласен охранять мою шафат во время обучения, можешь начинать подготовку. Ты должен внедриться в ее окружение как можно скорее». «О!» — оскликнул Крис, подняв вверх указательный палец. Она ведь дружит со своими соседками, да? Я мог бы начать ухаживать за одной из них. Так и вольюсь в их компанию. Первокурсницы не устоят перед моим обаянием. Не увлекайся. Черный дракон улыбнулся одними уголками губ. Не нужно разбивать сердца совсем юным девочкам. Им еще замуж выходить. Я постараюсь, закатил глаза Кристофер и встал. Уже поздно, я пойду чтобы завтра явился ко мне подстриженный и без бороды!» — крикнул ему вслед Аристарх. — Сразу помолодеешь, на пятнадцать лет. Надо бы и ему лечь спать. Утро вечера мудренее. Завтра все обдумает и поговорит со своей Шафат. Возможно, удастся найти оптимальное решение и отыскать выход в этой ситуации.